В мозгу лихрадочная мысль, но это же нужно использовать. Использовать. Есть два пути. Первый — проникнуть к Буранскому и узнать, тянут его на признание или нет. Второй — о, боже мой, да это же еще проще. Пораженный своим открытием, я замер под душем, И только теперь услышал, что в ванную стучит, бьет кулаками Ниночка. Я испуганно открыл ей дверь. «Что случилось?» «Это с тобой что случилось?» Напустился она на меня. «Ты тут уже пятнадцать минут звука не подаешь. Я кричу, стучу, уже хотела скорую вызывать. Извини, я просто задумался. Я вышел из ванной. Задумался он. Мыслитель». Она обиженно захлопнула за собой дверь в ванной. — Тебе звонила Тамара. — Вечером вы идете к ее прикмахерше, крикнул я ей. «Зачем — Зачем? — донеслось оттуда. — Ну, откуда я знаю? — Ты же сама просила, — ответил я, листая телефонную книгу. — О чем я просила? — высунула Нина голову из ванной. — О том, чтобы записать тебя к ее парикмахерше. В пять тридцать вы встречаетесь с...